Варнасе оставил его в покое, и Франсуа позавидовал приятелю подобному тому, как только что завидовал рассыльному, как завидовал всем людям, незаключенным в стеклянную клетку. Он утратил всякую связь с прочими смертными, со всеми, кто мог без содрогания думать о жизни. Варнасе слыл в обществе дураком, не знавшим, куда девать деньги. Уже во всяком случае он не глупее меня, подумал Франсуа. Ведь по моей милости вся семья, все четыре поколения станут бедствовать. Жаклина получит свободу, она сможет снова выйти замуж за кого-нибудь вроде Варнасе. Элементарная честность подсказывает мне этот выход. Когда человек не в силах нести ответственность за собственные поступки, из любви к Жаклине он начал видеть в своем решении долг чести. «Я обязан так поступить ради нее».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 ибо не знает, что в человеческом теле очень мало участков, поражение которых неминуемо ведет к смерти, и потом самоубийца, как правило, не владеет собой. В девяти случаях из десяти пуля, направленная в сердце, не задевает его. Стреляя в висок, обычно поражают главный нерв, и, оставаясь в живых, слепнут. Стреляя в рот, всегда целят слишком низко и лишь превращают в кашу шейные позвонки. Надо метить выше, и тогда пуля попадет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 What...